не той, действительной, созданной обстоятельствами, а той, в которой он жил в своем воображении. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, а зло столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью. Герой увлекательной книги, которая оказала Андориана столь большое влияние, тоже был одержим подобной фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличии Тиберия, увенчанной лаврами, защищающими от молний, частенько сидел в саду на капри и читал бесстыдные книги элефантиды. А вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщиков и миама. Он был и калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из ясли и слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной налобной повязкой с бриллиантами. Он был домецаном.